Второе. Лисицын с первого взгляда определил, что в чаще по предхолмью ходил не зверь, а человек. Это было так неожиданно, что в первую минуту охотник не поверил самому себе. — Если бы ходил человек, нам у нас не прошел бы, — думал лисицын. Но чем больше он присматривался к следам, тем больше убеждал, что зверей здесь не было. Зверь оставлял собой особенный след, изломанного лежники не цепочкой, а в разнобой, согнутые походу ходу сучьи деревьев, примятый бурьян, на земле царапин от когтей. Ничего этого охотник не обнаружил. Зато в двух-трех местах под покровом густого брусничника на песке отпечатались шляпки винтов, на которых держались подковки сапог. — Видать, прибыли люди лесу участки нарезать, — встревоженно подумал Лисицын. — Кончилось, звери, ваше приволье! Вслух сказал охотник. Ему захотелось сейчас же увидеть Ульяну и Алексея и поделиться с ними своими тревожными предположениями. — Уля! Уля! — крикнул Лисицын. Но на его голос никто не отозвался. Ульяна и Алексей ушли уж далеко, его не слышали. Лисицын подождал ответа, крикнул еще раз — С минуту постоял и пошел дальше. — Почему же тот человек к нам на чай не подвернул? Может, они с Алешей-то друг друга испугались? Алеша подумал про него, что идет зверь, а тот про Алешу. Нет, подожди. Алеш потом он как зычно кричал. По всей таге грохотало. Не мог тот не слышать, — думал лисицын. Из-под ног вспорхнул рябчик. Лисицын даже вздрогнул, так увлечен был своими мыслями. Если лесотехники прибыли, — продолжал рассуждать про себя Лисицын, — то здесь им не место. Они в сосняке начнут работу. Лисицын пересек кедровую гряду и по гладкой долине, поросшей ровным сосновым лесом, направился к Синему озеру. До Синего озера было от Тунгусского холма километров тридцать. Лисицын шел, не замечая расстояния. Давно он не ходил по этим местам, и вид таги радовал его. Лодой подлесок вырос, стал Зверьки сновали на глазах у Лисицына. Стайки птиц, то рябчиков, то косачей, шумом взлетали с земли и рассыпались по деревьям. Пройдя километров десять, Лисицын вышел к маленькой речушке и прилег на берегу отдохнуть. И речушка, названная Утины славила своими амутами. В осеннюю пору, перед отлетом на юг, на мутаг было столько уток, что от них чернела вода, а муты теперь не пустовали. Молодые выводки проходили тут первую школу жизни. Самутов долетал до лисицы на крякани уток и дружные попискивания утят. Эйш, как они заливаются. Хорошо, что находка не увязалась со мной. Перепугала бы их, которых передавила бы, подумал лисицын с улыбкой прислушиваясь к птичьему разговору и попыхивая трубкой. Никто из охотников так строго не берег богатств тайги, как лисица. Молодая птица или молодой зверек не будили в нем охотничьей страсти. Он мог часами из какого-нибудь местечка наблюдать, как прыгает впервые с ветки на ветку ловкая гибкая белка, или как гусыня, загребая крыльями, сталкивает только, что вылупившихся из яиц гусят в глубокое озеро. Эти минуты лисицын забывал, что у него в руках ружье. Весь он был поглощен бескорыстным интересом к живому существу, начинавшему на земле свою нехитрую жизнь. И потому что лисицын любил наблюдать и умел это делать, он знал все звериные и птичьи повадки. Это знание помогало ему на охоте. Глаз лисицына был зорок, слух точен, рука никогда не дрожала, И неудач, если случались у него, то в два-три раза реже, чем у остальных охотников. — А «Да, богато нынче будет в тайге, — рассуждал Лисицын. По сотням примет, порой едва уловимых, угадывая, какой обильный урожай поднимется на ульюльских просторах. — Да будем и зверя, и птицу. Насыплем в закрома и орехов, назбираем бочки ягод, только... Вот это только как заноза не давало на покоя ни днем, ни ночью. Передохнув, он пошел быстрее. У него в дороге был свой закон, выверенный долголетним опытом. Хочешь сохранить силы до конца дня? Не торопись. Не пари горячку, особенно в начале пути, пока не втянулся в ходьбу. Чем дальше шел Лисицын, чем больше он приближался к Синему озеру, тем сильнее его охватывала радость. Тайга стояла нетронутая. Нигде он не встретил следов человека, зато во многих местах пролегали лосиные тропы. Гляди еще передумают власть насчет вырубки синеозерских лесов. Но есть же там люди, понимающие в промысловом деле из нашего брата охотников. Они постоят за интересы таежников. Эти мысли, теснившиеся в голове Лисицына, несли его, как на крыльях. Он дошел до Синего озера. В одной из родничков попил прозрачно, играющий мелкими колючими пузырьками воды и без задержки направился к гремучему ручью. И тут была та же картина. Лес стоял тихий, примокший только птичьи песни оглашали его. У истоков гремучего ручья Лисицын сделал большой привал. Он разулся, освежился с холодной водой, потом развел костер и вскипятил в котелке чай. Настроение у него было светлое и тихое подстать тишине, стоявшей в лесу. Он лёг у костра, закинул руки под голову и сладко сдремал. Засыпая, он вспомнил о человеческих следах по предхомью, но внезапно родившийся догадку успокоил его. — Да ведь это Лёшка ходил. У него споги с подковами. — подумал лисица, засыпая. Сон был коротким, но того целительным, что он проснулся, как обновленный. Нудная ломота в ногах исчезла, нытье в пояснице как рукой сняло. Голова была свежая и ясная. Он забросал чуть левший костерок землей и пошел назад, к Тунгусскому холму. Теперь он шел берегом. Местами густая и непроходимая чаща, так сильно прижимала его к реке, что ему приходилось пробираться по самой кромке берега на виши над бурной клубящейся водой. Но эти опасности были знакомы ему. Придерживаясь то за ветки черемухи, то за макушки молодых пихт, то за березки, Лисицын пробирался дальше, рискуя при малейшем промахе оказаться под обрывом. Эти опасные переходы увлекали его. Оказавшись над водой почти на весу, он посмотрел вниз и с удовлетворением думал, «А нет, вы еще по верхам лазить. Голова в порядке, не кружится!» В молодости Лисицын был отменный верхолаз. Никто из его свистников во время шишка не умел с такой быстротой и проворством забираться на маковки вековых кедров, как это делал он. Лисицын было приятно чувствовать, что, несмотря на годы, он и теперь мог бы потягаться в ловкости кое с кем из молодых. Когда чаще отступало и путь становился ровным, Лисицын шел, внимательно присматриваясь к берегам. Стоял еще только начало лета, а он же думал об осени, чтобы не призывать охоту и провести промысловый сезон с лучшими результатами. Надо было в течение лета осмотреть тайгу, наметить наиболее удобные угодья, разбить их на участки, чтобы потом охотники из его бригады не ходили друг за дружкой, не мешали один другому. И он опытным наметанным глазом примечал такие места, куда осенью можно было привести мариевских охотников присматривался он на кирке. Мариевский колхоз намечал нынче расширение одного промысла. Таежная кишела рыбы, но добыть ее было тут непросто. Но реки десятилетиями захламлялась валежником и требовалось расчистить многие песчаные плесы. Правление колхоза поручило Лисицыну пройти по всему среднему течению Таежной, осмотреть реку, Определить великие ли будут затраты труда на благоустройство хотя бы пока некоторых плёсов? Лисицын решил вначале осмотреть плёсы с берега, а потом проплыть по реке на лодке. Два-три раза он останавливался и, встав на колени, умывал вспотевшее лицо. День стоял солнечный, в таге от зноя запах смолы и трав было душно. Даже из берега Лисицын видел, как сильно закорчевано русло реки там-то тут с воды торчали сукастые лисины. Разве такие корчивые вытащишь Их надо стальным тросом с большого катера брать. — Нет, не под силу такая работа нашему колхозу, — думал лисица. — Надо подмоги у горного леспромхоза просить. Корчи им мешают плоты водить. В одном месте лисицын снял себе одежду и залез в реку. Он долго барахтался в воде, плескался, потом подошел к торчавшему корчу и попробовал вытянуть его. Но лисина вросла в песок намертво, чтобы вычесть ее, нужно было и усилие многих людей. Лисицын оделся и медленно пошел дальше, обескураженный тем, что дело, о котором он столько думал, на поверку труднее, чем он предполагал. Сумерки прихватили его километров за пять от ночевки. Алешка с улей теперь швернулись. Ужин готовится, подумал лисицын и ускорил шаги, но внезапно остановился, как вкопанный. В двух шагах от него, в маленьком заливчике, под нависшими кустами Черемхи. Стоял плод. Это был плод из четырех сосновых бревен, скрепленных простым охотничьим способом. Две березовые перекладины. Одна сверху бревен, другая снизу были связаны с жгутами из стальниковых гибких прутьев. На плато лежал длинный шест. Песчаная кромка берега вся в следах. Лисицын нагнулся. На песке виднились отпечатки подковок с винтовыми шляпками. Это были следы того же человека, который ходил по предхолму. Не этот не Алешкин, след. окончательно решил Лисицин. Напоминаю, что подковки на спогах у краюхина прибиты простыми гвоздями. Приглядываясь к следам, лисицын видел в бурьяне топорища. Он взялся за него и вытащил из травы тяжелый топор с глубокой щербиной посреди лезья. Лисица насмотрел топор, положил его так, же, как он лежал вверх к топорищем. Заныло сердце охотника. Кто-то переплыл, то ежную ходил по доге но встречаться с ним не спешил. Кто же это? Если в самом деле прибыли лесотехники, какой им расчет скрывать свое появление здесь? Разве узнали как-нибудь относительно его письма в Москву и побаиваются, что он взъерится, бросится защищать тайгу? Ну что ж, это может быть, а то с ружьем он на них не полезет. Кто они? Простые исполнители. Им приказано? Лисицын стоял, думал. Сумерки медленно и тихо наползали на тайгу, и постепенно блекла яркая голубизна, небо издухал блеск, раскинувшихся по прямому плесу серебристых песков. Вдруг до Лисицына донесся из глубины леса сухой кашель, кто-то шал к берегу. Лисицын бесшумно кинулся в чащу, пролез сквозь густые заросли веток и стал, сдерживая дыхание. «Уж, коли так пошло!» Пусть будет хитрость на хитрость. Через две-три минуты в сумраке показался человек. Лисицын привстал на носки, отогнул ветку. — Вон это кто? — Немой! — чуть не вскрикнул он. Охотник хотел выйти из заросли, но не успел еще сделать одного шага, как Станислав схватил топор и размахивая, начал брониться. Он был так сильно рассежен. Лисицыны словно по ногам ударили. Он присел, вытянув шею. Станислав, обычно мычавший, как бык, выговаривал слова отчетливо, клокочущим, грубоватым голосом. Не переставая брониться, Станислав оттолкнул от берега плот, прыгнул на него и опустил шаст в воду. Лисицын ползком выбрался на самую кромку берега и смотрел ему вслед. — Ожесточенный, работая жестом Станислав быстро удалялся к другому берегу. Когда плод причаил и немой поднялся на яр, Лисицын заметался почаще, как птица, пойманная в селок. Он был готов броситься в реку и переплыть ее, лишь бы не отстать от Станислава и до конца выследить его. Но таежная в этом месте была широкой, а у него кроме одежды были ружье и сумка с припасами. Натыкаясь в сумраке на сучья и рискуя в любую минуту выстегнуть ветками себе глаза, Лисицын побежал по берегу изо всех сил. Ему показалось, что до места, где стоит его лодка, остался один плес, но скоро он понял, что в горячке ошибся, до лодки оставалось еще три длинных колена. Лисицын от бессилия даже застонал. Он пошел медленно, с трудом передвигая деревеневшие ноги. Знать, чуяло мое сердце, что человек фальшивый. С первого взгляда не лежала у меня к нему душа, думал Лисицын, и кто его так рассердил уж не Алеша лисуль. Захваченный дум местонесла и лисицы не заметил, как подошел к ночевке. Впереди заблестел огонь костра. Находка бросилась навстречу лисицыну с лаем и визгом. Приближаясь к костру. Лисицын решил Алексею и Ульяне о своей встрече с ним пока ничего не говорить. Но завтра же с утра отправиться на левый берег Таёжный, чтобы побывать на пасеке и установить за Станиславом слежку. — Хитрость на хитрость! — вновь сказал он себе.